Глава четвертая Крэмер переключился на вошедших. «Раскопали что-нибудь, Мерфи?» — осведомился он. «Да, сэр!» — сыщик распрямил плечи, демонстрируя военную выправку. «Примерно в половине пятого видели, как эта женщина открывала двери с коридора к экспозиции ракера Идилла». «Кто видел?» «Я!» — вступил в разговор Питт. Ваше имя? Пит Аранга. Я работаю в питомниках Абдегрофа. Вот он мой босс, мистер Абдегров. Я вышел в коридор через дверь позади нашей экспозиции, чтобы взять печенье. И чтобы взять что? Печенье. Я всегда ем печенье в моём шкафчике в коридоре. Хорошо. Вы едите печенье. И что же вы видели? Видел. Как она открыла ту дверь, что ведёт к экспозиции Ракера и Дила. Потом, когда всё это случилось, я вспомнил и сказал полицейскому: Она вошла туда. Он подкачал головой. Она увидела меня и захлопнула дверь. Она что-нибудь сказала? Нет? А что ей было говорить? А вы? Нет? Я прошёл к своему шкафчику и взял печенье. Она, наверно, ушла, потому что когда я возвращался назад, её уже не было. А потом, когда я увидел в зале, Креймер повернулся к молодой женщине. Как вас зовут? Не ваше дело, отрезала она. Да, сэр, ставил полицейский сыщик. Она не желает сотрудничать. Что это вы хотите сказать? Она была возмущена. но, на мой взгляд, не казалась испуганной. «Это правда. Я открыла дверь из коридора и заглянула туда. Я попала туда по ошибке и искала выход. И зачем это я должна называть свое имя? Чтобы оно попало в газеты?» «А почему вы не вышли тем же путем, что вошли?» «Потому что я пришла с другой стороны и подумала...» «Эй, привет!» Все посмотрели в ту же сторону, что и она... В результате чего мы все увидели Фреда Абдеграфа. Встретившись с ней взглядом, он покраснел как рак. Ну, произнёс он. Похоже, он считал, будто сказал нечто существенное. Это были вы, сказала она. Стояли там и заглядывали в дверь, когда услышали мои шаги. Конечно, признался Фред. Конечно, это был я. Дверь к ракеру и дилу? жёстко спросил Кремер. Да? Вы тоже искали выход. Нет? Тогда что вы там искали? Я? Фредс глотнул. Он выглядел растерянным, лицо его пылало, но вдруг на нём отразилось облегчение. Мне известно, какая мысль пришла ему в голову и так взбодрила его. Но он стал говорить громко, словно хотел, чтобы никто, упаси бог, не пропустил его слова мимо ушей. Я смотрел на мисс Трейси. Я занимался этим всю неделю. Меня зовут Фред Абдегров. И я участник выставки. Я смотрел на мисс Трейси. Его слова звучали как гимн. Однако на Крэмера это не произвело впечатления. Мы поговорим позже, мистер Абдегров. Он повернулся к сержанту. Перли, оставайся здесь с мистером Абдегровым, Годвином, этой молодой особой и Питом. Мерфи, пошли со мной и мистеру Эйси, остальные, если хотят, могут уйти. Минуту. Хьюит сделал шаг вперёд. "Я льью из Хьюит. Я уже понял", буркнул Креймер. "Я почётный председатель комитета, и отвечаю за всё происходящее. Ни в коей мере не желаю вмешиваться в ваши служебные обязанности. Я всё же считаю, что мисс Рейси, которая ещё очень молода, должна быть ограждена от излишнего беспокойства и неприятностей". Позвольте мне хьюит. Дил поднялся и шагнул вперёд, став прямо перед Крэмером. Я работодатель мисс Трейси, и полагаю, должен оберегать её. Если не возражаете, я пойду с вами. Я пристально следил за Энн, зная по опыту, что истинный характер женщины лучше всего раскрывается в стрессовой ситуации. Мне казалось, Эн в полном порядке. После четырёх дней на публике в качестве звезды выставки цветов, после позирования для фотографии с Билли Роузом и обеда с Юлисом Хьюитом, она, оказавшись замешанной в расследовании убийства, угодила прямо в зловонное болото, подвергаясь риску быть забрызганной грязью с головы до ног. Однако до сих пор она не сделала ничего Что поколебало бы моё уважение к ней, даже когда я объяснял, как можно нажать на спусковой крючок пальцами ног. Но сейчас она смотрелась так себе. Она вполне могла бы сказать что-нибудь подходящее в том смысле, что защищена бронёй своей невиновности и не нуждается в покровительстве своего зануды работодателя или помешанного на орхидеях миллионера. но она невозмутимо смотрела на Дила, не открывая рта. Я начал подозревать, что либо не сумел проникнуть в тайные глубины ее души, либо ум ее несколько ограничен. Но, не поймите меня превратно, я все еще был предан ей. Даже с этим каменным лицом она была прекрасна, а за пищей для ума я могу сходить и в библиотеку. Кремер заверил Хьюита и Дилла, что нет никакой надобности защищать Н, и уже направился с ней и Мерфик к двери, когда произошла новая заменка. Мистер Кремер, с вашего позволения. Это был голос Вулфа. Я скрыл улыбку. Разумеется, он будет просить или требовать, смотря по тому, что сочтёт более действенным. чтобы мне разрешили отвезти его домой. Я надеялся, что Кремер согласится, и когда мы сядем в наш седан, и Вульф начнёт буйствовать, я не буду вмешиваться, пока он не закончит, а потом в окно ему под ребро припасённый мною маленький кинжал. И ещё поверну его раз другой. Не каждый день выпадает такой шанс. К Кремер вернулся. Чего вы хотите? Я бы хотел, сказал Вульф, закончить нашу с мистером Хьюитом дискуссию об орхидеях. Ну и на здоровье. Но не в этом зверинце, а в приемлемом уединенном месте. Мы могли бы найти где-нибудь свободную комнату. Ну и здоровье. Я же сказал, что все остальные свободны. И мистер Гудвин должен присутствовать, чтобы делать записи. Он придёт, как только понадобится вам. Вы не можете задерживать его без соответствующих документов. Крэмер раздражённо фыркнул. Ради бога, обсуждайте свои орхидеи. Мне нужно только чтобы Гудвин появился, когда он понадобится. Он и двое его спутников переступили порог и дверь за ними закрылась. Я смотрел на Вульфа, и, не думая скрывать свою злость, Перлис Стеббинс тоже уставился на него с подозрением, но мы не произвели на него никакого впечатления. Вульф встал со стула, о чем-то беседуя в полголоса с Льюисом Хьюиттом. Тот, нахмурившись, кивнул без энтузиазма и направился к двери, а Вульф последовал за ним. «Идем, Арчи!» сказал он. Перли попытался меня задержать. "Куда это вы? С другой стороны приёмной есть комната", ответил Хьюит. Перли это определённо не понравилось. Он даже не улыбнулся, когда я, проходя в дверь, в шутку ткнул его пальцем под ребро. Комната, куда мы пришли, оказалась небольшой каморкой с одним окном. В ней только и было, что два маленьких столика да четыре деревянных стула. Печальная женщина из приёмной включила нам свет и удалилась. Вулф с сомнением взглянул на хрупкий стул и перевёл взгляд на меня. Но я сделал вид, будто не заметил, потому что вовсе не собирался хлопотать, устраивая ему сиденье поудобнее. Вулф поджал губы и сел. стараясь, чтобы стул пришёлся по центру его зада. Присаживайтесь, мистер Хьюит, пригласил он. Хьюит продолжал стоять. Что за дурацкий спектакль? Он посмотрел на меня, потом на Вулфа. О чём это столь секретном вы можете мне сообщить? Есть о чём, сухо произнёс Вулф. Уверяю вас, Об орхидеях? Это едва ли сейчас повод. Не орхидеи, убийство. Я знаю, кто застрелил этого человека. Хьюит вытаращил глаза. Вы знаете, кто его застрелил? Да. Но, мой дорогой мистер Вулф. Хьюит был недоволен, но говорил вежливо. Вряд ли? Следует обсуждать это со мной. Вам надо обратиться в соответствующие органы. Я предпочитаю сначала переговорить с вами. И предлагаю говорить как можно тише. Весьма вероятно, что полицейский подслушивает у двери. Вздор! Это мелодрама. Прошу вас, мистер Хьюит, не стоит глумиться это. Всего лишь точка зрения, а не мелодрама. Я хочу предложить вам новую точку зрения на смерть Гарри Гулда. Выстрел произвел мой помощник мистер Гудвин. Пожалуйста, позвольте мне закончить. Прежде всего установим факты. Арчи! Я сел. Мой маленький кинжал. Этот пустойник. Толстый бездельник обезоружил меня. Я только сказал с досадой: "Но а если я вас подведу?" "Не подведёшь. В любом случае не сможешь. Я видел обрывок шнура, который ты выбросил. Должен заметить, что свой спектакль ты разыграл приемлемо. Весьма приемлемо во всех отношениях. Мне недостаёт единственной детали. Был ли рывок, когда ты её поднимал? Что за чертовщина здесь происходит? спросил Хьюит, уже не стараясь быть вежливым. Вы что в самом деле? Прошу вас, мистер Хьюит, не кричите так. Я изложу ситуацию предельно кратко. Должен ли я сообщить мистеру Кремеру? Да, рывок был, ответил я. Но очень слабый. Я почти не ощутил его, потому что был зол как чёрт. Я знал, что ты злишься, кивнул Вулф. Я доложил бы мистеру Кремеру следующее. Льюис Хьюит сказал, что потерял трость. Чуть позже в коридоре на третьем этаже мы обнаружили эту трость. Она лежала на полу, рукояткой к щели под дверью, которая ведёт к экспозиции Раккера и Дилла. Это было в 4 часа 20 минут. Мистер Гудвин поднял трость. Я ощутил при этом рывок. Он назвал его слабым. Но мистер Гудвин исключительно силен и, к тому же, находился в крайне возбужденном состоянии. К рукояти трости был привязан кусок зеленого шнура, который мистер Гудвин сбросил, прежде чем передать трость владельцу. «Я не заметил никакого шнура», — огрызнулся Хьюитт. «Возможно», — допустил Вульф. Люди, получившие свое состояние по наследству, редко берут на себя труд замечать что-либо. Но шнур видел мистер Гудвин, его видел я, и мистер Гудвин ощутил рывок. В тот момент, несомненно, и произошел выстрел, а шнурок порвался. Вот что я доложил бы мистеру Крэмеру, ибо таковы факты. Говорю вам, что не видел никакого шнура. Но мы-то видели. Не кричите, мистер Хьюит. Мистер Гудвин даже трогал его. Не думаете же вы, что мы всё это сочинили? Да нет? Хьюит взглянул на дверь, на меня, потом снова на Вулфа. Нет, я не подозреваю вас, но это непостижимо. Он вдруг замер. Что это? Обрывок шнура, сказал Вулф. Этот сукин сын вытащил его из кармана жилета. Я привстал, чтобы посмотреть. Это был тот самый шнур. "Ну и дела", сказал я и сел. Хьюит тоже сел. Очевидно, он размышлял, что бы ему предпринять. "Вы Мистер Дил и мистер Гудвин, начал Вулф. Оставили меня там. Бросили меня одного. Арчи поставил горшки с растениями на полу. Кстати, у меня есть це хазелис и получше, много лучше. Я сам вырастил их. В какой-то момент я стал рассуждать: Что, учитывая ситуацию, весьма примечательно. Не могу утверждать, что предвидела абсолютно всё, но кое-какие соображения заставили меня отправиться в коридор, найти там этот кусок шнура и собрать его. Это вне всякого сомнения тот самый шнурок, что был привязан к вашей трости. Сравнив её с шнуром, привязанным к спусковому крючку, мистер Кремер легко превратит наши догадки в несомненный факт. Точнее, он сможет сделать это, если я предоставлю ему такую возможность. Вы полагаете, я должен так и поступить? О, господи, пробормотал Хьюит. Моя трость «Боже, да вы отдаёте себе отчёт! Моя трость!» «Совершенно верно!» — согласился Вульф. «Не говорите так громко! Я отдаю себе отчёт!» «Тот, кто устроил это, сделал петлю на конце шнура и пропустил его под дверью. Возможно, только потом, когда он увидел вашу трость там, где вы оставили её». Ему пришла в голову спонтанная идея надеть петлю на рукоять трости, в расчёте на то, что первый же, кто пройдёт по коридору, её подберёт. Если бы в коридоре никого не оказалось до половины пятого, он сделал бы это сам. Я представляю, какая это история для газет. Не думаю, чтобы вас официально заподозрили в том, что всё это устроили вы. Но публика, по крайней мере, часть её, ещё даже менее деликатна, чем мистер Крэмер. О, господи, простонал Хьюит. Это же Он сжимал, разжимал пальцы. Это ужасно. Ну, я бы не сказал ужасно. Неприятно. Нет, ужасно. Для меня, для Хьюита, ужасно. Ну, разве что для Хьюита? Уступил Вулф. Тем больше у вас причин заинтересоваться моим предложением. Я хочу эти орхидеи. Все три. Ситуация радикально изменилась. И это сразу же отразилось на лице Хьюита. Прежде она была угрожающей лишь для его спокойствия и репутации, но в крайнем случае для его свободы и жизни. Теперь же угроза нависла над его собственностью, и это легло тяжелым камнем ему на сердце и свело ему челюсть. Он сверлил Вульфа взглядом. "Ясно?" прошипел он. "Вот значит как?" Короче говоря, шантаж. Шантаж? Нет. Я на это не пойду. Не пойдёте? Вздохнул Вольф. Нет? Очень хорошо. Я не получу орхидей, зато буду избавлен от беспокойства. Арчи, позови мистера Кремера. Передай ему, что дело важное. Я не желаю сидеть на этой Проклятой доильной табуретки ни одной лишней минуты. Я поднялся и не торопясь направился к двери. Я знал, что дело в шляпе, потому что хьюит промолчал. Теперь это была просто война нервов. Шантаж. Произнёс хьюит сквозь зубы. Иди, Арчи, сказал Вольф. Я взялся за ручку двери. Подождите минутку. Не выдержал Хьюит. Я повернул голову, но дверную ручку не выпустил. "Одну", предложил Хьюит. "Выбирайте любую". Я вернулся и сел. "Вульф", вздохнул и покачал головой. "Все три. Я не стану торговаться. Я собираюсь их честно заработать. Можете называть это шантажом, Если так вам легче смириться с ситуацией, но войдите в моё положение. Возможно, что как раз доказательство, которое я скрываю, для мистера Крэмера стало бы решающим, и я вовсе не собираюсь становиться укрывателем убийцы. Если я помешаю розыску, то должен буду найти убийцу сам, и более того, Отыскать достаточно улик, чтобы обвинить его, не прибегая к этому доказательству. Если мне это не удастся, я вынужден буду во всём признаться Кременеру. Что? Было бы прискорбно, а также вернуть вам растение. Что немыслимо? Так что я не имею права потерпеть неудачу. 2 сказал Хьюит. Две. И они будут доставлены вам, когда вы выполните принятое обязательство. Он может и получил свою собственность по наследству, но знал, как её удержать. Нет, возразил Вулф. Все три. И я возьму их с собой сейчас. Вы мне доверять можете, а я вам нет. Ведь если окажется, что вы сами убили его, и я улечу вас в этом, то я никогда не получу их. Вы же не хотите сказать? Хьюит вытаращил глаза. Вы имеете наглость? Вы осмелились предположить? Ничуть. Я ничего не предполагаю. Я рассматриваю все возможные обстоятельства. И был бы дураком, если бы не делал этого. Вулф опёрся на край стола и с облегчением отодрал себя от хлипкой доильной табуретки. Я еду домой. Там хотя бы есть кресло пригодное для сидения. И приступаю к работе. Пожалуйста, проводите мистера Гудвина наверх и отдайте ему растение. Я забираю их с собой.